Глава восьмая. Суд. Это слово все звучит и звучит в моей голове, не давая заснуть. Какое-то время я надеялась, мы все надеялись, что это будет просто инсценировка, проверка нашей способности вынести обвиняемому справедливый приговор. Обыкновенно нам в Кастели присяжные не нужны. Рассмотрением малозначительных местных дел занимаются муниципальные советы. а по более серьезным случаям решение выносит Верховный Совет. Коллегии присяжных образуют только тогда, когда в том или ином совете голоса разделяются пополам. Возможно, мы заслушаем показания, оценим доказательства, сообщим членам Верховного Совета наше решение, а окончательный вердикт будут выносить уже они, а вовсе не мы. Или же этот суд уже давно прошел, и подсудимые сейчас… то ли живет оправданный и свободный, то ли его уже настигла кара. И наше задание сводится просто-напросто к тому, чтобы выяснить, насколько наше решение соответствует решению Верховного Совета. Но когда мы обращаемся за разъяснениями к Норе, она подтверждает наши худшие страхи. Суд будет проходить сейчас, и единственная коллегия присяжных — это мы. Мы будем выносить приговор вместо членов Верховного Совета, которые согласились не только оценить обоснованность нашего решения, но и оставить его в силе, независимо от того, совпадет оно с их мнением или нет. Люди обычно добиваются наилучших результатов тогда, когда ставки высоки. Не без благожелательности, заметила Нора. А теперь вам всем лучше выспаться и заняться этим завтра. Я уверена, что у вас все получится хорошо. Я думаю, как часто мне казалось несправедливым, что матушка имеет такую власть над моим будущим и над будущим всех остальных жителей нашего городка. Когда она проводила гадания, я всякий раз представляла ее в роли кукловода, дергающего за ниточки чего то будущего, пока этот человек не начнет плясать так, как хочется ей. Но я была не права. Я вовсе не была марионеткой. я могла отвергнуть ее выбор отказаться двигаться туда куда меня хотела направить она но это решение подсудимый не сможет просто отвергнуть наш вердикт не сможет уйти и отказаться плясать мы не имеем права ошибиться ведь в наших руках человеческая жизнь тут это изложение обстоятельств дела названо предварительным говорит брам мы сидим вокруг стола на четвертом этаже библиотеки Единственным, где больше никого нет, и перед нами лежит документ. От недосыпания я чувствую себя осоловелой, и у меня болит голова. Тейлон проводит пальцем по краю страницы. Ну и что это значит? Что факты могут измениться? Брэм прочищает горло. Не обязательно, но это изложение явно неполно, Когда гвардейцам поручают расследовать преступления, они выполняют только те действия, которые необходимо, чтобы решить, передавать дело в суд или нет. Настоящая работа начинается потом. И выполнить ее должны мы, добавляет Джейси. Хотя никто из нас не имеет для этого достаточной подготовки. Воцаряется неловкое молчание. Ее слова повисают в воздухе и давят на нас. Никто из нас не чувствует себя готовым к решению таких задач. И, изучив документ, мы все приходим к выводу, что сведения об обстоятельствах дела, те немногие, которые стали известны нам, даже в лучшем случае весьма туманны. Против мужчины выдвинуто обвинение в использовании магии, которая не была с ним сопряжена. И хотя в деле имеются показания нескольких свидетелей, похоже, никто не видел, как он это делал. Никлас снимает с пальца свое серебряное кольцо и волчком закручивает его на столе. Наверное, он нищий. Джейси кривит губы. Нельзя так говорить. Если у человека не было денег на доведование, это еще не означает, что он преступник. Никлас хватает свое кольцо и снова надевает его на палец. Я ничего такого не говорил. Но, скорее всего, он имел магические задатки, но не проходил через доведование. Иначе как бы он смог использовать магию, с которой он не был сопряжен? Я неловко ерзаю на своем стуле. «Логично». Тейлон берет бумагу и, щурясь, смотрит на нее, словно ожидая, что там появятся новые слова. Слова похвалы за верную догадку. «Думаю, мы сможем узнать что-то наверняка только после того, как проведем расследование», — говорит Брэм. Тесса достает из ларца мешочек с костями и протягивает его мне. «По-моему, логично было бы начать с гадания на костях». Я вопросительно поднимаю брови. «Почему ты думаешь, что надо провести гадание о настоящем? Что такого тут можно увидеть, что могло бы нам помочь?» Тесса пожимает плечами. «Надо полагать, эти кости нам даны неспроста. И поскольку их не надо ни сращивать, ни ломать, тут нечего делать ни мне, ни Брэму. Никлас уже помог нам открыть ларец, так что вряд ли они предназначены для него». Она переводит взгляд на Джейси и Тейлона. «Мешальщица и хранитель нам пока тоже не нужны. Значит, остаешься ты». «Мы можем допросить арестанта, а ты проведешь гадание, чтобы узнать, правду он говорит или нет». «Ты хочешь сейчас пойти в тюрьму?» — спрашиваю я. «Хочешь, чтобы туда отправились мы все?» Тесса склоняет голову на бок. «Ну мы ведь должны работать вместе?» «Мои секреты жгут меня. Метка мастерства на моей руке ощутимо пульсирует. Я думаю о том задании, которое Кира дала мне на днях». Вспоминаю, как меня душила паника, когда я не могла определить, к чему относится мое видение — к прошлому, настоящему или будущему. Но сейчас речь идет не о меню, а о человеческой жизни. Остальные смотрят на меня, ожидая моего ответа. Я не могу постоянно избегать проведения гаданий на костях у них на глазах. Однако я, кажется, могу использовать более действенные инструменты. У меня нет принадлежностей, которые мне понадобятся, чтобы погадать. — говорю я. — Мне надо зайти в учебное крыло. — Тогда идем, отзывается Джейси, встав и собрав разложенные на столе документы. Остальные тоже встают. Тейлон потягивается, Никлас кладёт костяной ларец обратно в деревянный. Я качаю головой. — Вам всем незачем туда идти. Я возьму то, что мне необходимо, и встречусь с вами внизу. Я отхожу прежде, чем кто-то из них успевает возразить. И только выйдя из библиотеки, обнаруживаю, что Брем последовал за мной. Увидев его, я вздрагиваю. Я подумал, что тебе может понадобиться помощь, поясняет он. Меня наполняет чувство благодарности, но оно тут же сменяется нервозностью. Может, он ждет, что я попытаюсь обойти правила или даже нарушить их? Одно дело молчать, что он видел несколько месяцев назад. Другое — захочет ли он хранить мои секреты, если увидит, что я нарушила правила опять? Я гоню эту мысль прочь. Брэм уже знает столько, что мог бы легко утопить меня, если бы он того захотел. «Это очень мило с твоей стороны», — говорю я. «Спасибо». Мое сердце начинает биться чаще, когда мы доходим до учебного крыла, и я отворяю дверь одного из кабинетов, предназначенных для обучения гаданию на костях. Но наставницы Киры тут нет. Я вздыхаю с облегчением и быстро беру огниво, немного благовония и кусок бархата. Затем, повернувшись к Брэму, показываю кивком на узкий стол в дальней части комнаты, на котором стоит несколько каменных чаш. Ты не мог бы прихватить одно из них? Надеюсь, он не заметил, как дрогнул мой голос или как я отвела глаза. Наставница Кира еще не учила меня гадать с использованием огня, поскольку такая техника преподается более продвинутым ученикам. но мне уже известно как это делать, поскольку не так давно меня этому научила мать я думаю о том отчаянии которое звучало в ее голосе, когда она предложила учить меня уча тебя я пойду против правил но она все равно стала учить, рискуя всем чтобы меня защитить бремни колеблясь берет со стола одну из тяжелых чаш я прикусываю щеку наблюдая за ним. Остается надеяться, что никому из моих друзей не вдомек, что мне пока не должно быть известно, как гадать на костях с применением огня. Но раз сама я так мало знаю о деталях их учебных программ, можно предположить, что и они ничего не ведают о тонкостях того ремесла, которому учусь я. Но когда я начинаю думать, насколько безоглядно я положилась на Брема, меня охватывает беспокойство. Почему он последовал за мной, когда я его об этом не просила? Почему ты помогаешь мне? Я произношу эти слова слишком резко, не так, как мне хотелось, и на миг на его лице отражается раздражение. <сость> «Э -э -э -э -э. не стоит благодарности». И я вздыхаю. Как бы мне хотелось найти способ сломать барьеры, разделяющие нас, устранить разрыв между тем, что знаю я, и тем, что знает он. Тогда я хотя бы смогла проверить мои чувства и понять, истинны ли они, или же это всего лишь отголосок той жизни, которую я не прожила. «Просто, по-моему, ты не из тех людей, которые стали бы оказывать помощь, не имея на то причин». Он вздрагивает. «Это движение чуть заметно, почти неразличимо, но я настолько хорошо знаю все его повадки, что сразу же понимаю, что задело его». «Прости», — говорю я. «Я не это имела в виду». «Ничего, ведь ты меня совсем не знаешь». «Теперь вздрагиваю я». «Так было и на другом моем пути». Между нами имелось напряжение, пока мы, наконец, не смогли понять друг друга. Я роюсь в памяти, пытаясь отыскать тот момент, который изменил всё. Может быть, я могу использовать то, что мне известно о другом моем пути, чтобы наладить взаимопонимание с Брэмом сейчас? Ты помнишь, как к пристани Мидвуда причалила плавучая тюрьма, когда мы были детьми? Этот вопрос, похоже, застаёт его врасплох, и он перекладывает чашу из одной руки в другую. Да, помню, настороженно отвечает он. А что? Я начинаю нервничать еще больше. Это будет труднее, чем я ожидала. Тогда я была несправедлива к тебе. Тот арестант напугал меня, и. запинаясь, я произношу те самые слова, которые сказала ему на другом моем пути. Я испугалась и поспешила сделать выводы. Прости меня. Он бросает на меня странный взгляд. Не беспокойся об этом. Все уже прощено. Меня пронзает разочарование. И все? Чего еще ты ожидал, чтобы я сказал, что ненавижу тебя? Он угрюмо смеется. Это было давно, Саске. Людям свойственно ошибаться. Я падаю духом. Глупо было думать, что то же самое обвинение, сблизившее нас в другой моей реальности, подействует на него и на этом пути. Но теперь я хотя бы знаю наверняка, что та другая моя жизнь не важна. В этой жизни Брэм и я не такие, как в Тай. Я массирую свои виски. Забудь, что я что-то сказала. Он трёт затылок и долго вздыхает. Я помогаю тебе, потому что мы в одной команде. И потому что твоя матушка помогала мне, когда я особенно в этом нуждался. Мне становится так паршиво, когда я думаю о том, что с ней произошло. Это была не твоя вина. Он отводит взгляд, и его лицо становится непроницаемым. Тебе нужно что-то еще. Сейчас на нем не надет плащ, и я вижу, как его рукав натянулся там, где бицепс напряжен. Это все из-за того, что он держит тяжелую каменную чашу. Мои щеки обдают жар, и я быстро отвожу глаза. Нет, говорю, и слышу, как дрогнул мой голос. Думаю, теперь у меня есть все, что мне нужно. Тюрьма находится в здании, примыкающем к замку Слоновой кости. но напрочь лишённым его величия и вообще ничем не примечательным. Оба здания выстроены из костей, однако тюрьма сложена из грубо обтесанных блоков, меж тем как стены замка слоновой кости отполированы до блеска. Наверняка для этого понадобился труд многих сотен косторезов, и они работали много-много лет. У входа нас встречает костоломка в черном плаще. На рукавах у нее нашиты широкие белые полосы. Стало быть, она служит в гвардии. Она хмурится. «Вы что, собираетесь допрашивать арестантов шестером?» «Мы должны работать вместе, как одна команда», — говорит Тейлон. У нее делается еще более недовольная мина. «Времени у вас немного, так что используйте его с умом». Мы все согласно киваем, и она входит в узкую боковую дверь и заводит нас в большую комнату, выглядящую весьма и весьма прозаично. В одном углу стоят несколько охранников, ведя негромкую беседу. Другие служители раскладывают по полкам ларцы для хранения костей. Третьи склонились над кипами документов, четвертые ставят на подносы еду. Лишь немногие из них поднимают глаза, когда мимо них гуськом проходим мы. «Осторожно!» — предупреждает Костоломка, ведя нас к узкому лестничному проему, сложенному из камней. По мере того, как мы спускаемся, воздух становится все более холодным, промозглым, затхлым. Когда мы оказываемся внизу, мои глаза не сразу приспосабливаются к царящему здесь сумраку, но постепенно я начинаю различать длинный коридор с двумя рядами камер. На каждом его конце стоит пара костоломов, и еще один ходит по нему взад и вперед. «Тот, кто вам нужен, сидит в последней камере слева», — говорит костоломка. «И давайте побыстрее». Я ускоряю шаг и подхожу к нужной нам камере раньше остальных. В углу сидит мужчина, прикованный к стене. Его одежда грязна, борода выглядит неопрятно, как будто он находится здесь уже много недель. Его ноги босы, а голова наклонена под неестественным углом. У меня екает сердце. Они что, изувечили его? Но тут он испускает долгий выдох, и до меня доходит, что он спит. «Извините», — говорю я. «Не могли бы вы проснуться?» Он шевелится, вздрагивает всем телом, затем медленно крутит головой. «Извините, вы могли бы с нами поговорить?» Наконец он смотрит на нас, и на его лице отображается удивление. «Кто вы?» Спрашивает он, и, не дожидаясь ответа, продолжает. «В чем дело?» «Мы рассчитывали задать вам несколько вопросов», — объясняет Тесса. «Мы будем рассматривать ваше дело». У него отваливается челюсть. «Они что, отдали решение моей судьбы кучке детей?» «Боюсь, что да», — отвечает Тейлон. Арестант закидывает голову назад и смеется. В его смехе нет ни веселья, ни даже удивления. Вместо этого я слышу в нем нотки отчаяния. Это смех человека, который понимает, что вот-вот потеряет все. «Мы хотим вам помочь», — мягко говорю я, И тут же краешком глаза вижу предостерегающий взгляд Джейси. Мы не должны ему помогать, мы должны судить его, но я не поправляюсь. Вам не хотелось бы рассказать нам, что произошло, из-за чего вы попали сюда? Нет, — отвечает он, говоря неприветливо и устало. Не хотелось бы. Мы обеспокоенно переглядываемся. Что же нам делать, если он так нам ничего и не скажет? «Мне нужно немного вашей крови для гадания на костях», — говорю я ему. Он устремляет на меня пристальный взгляд, затем слегка приподнимает ногу, на которую надета цепь, и трясет ей. «Я бы рад оказать вам содействие, но не могу». «Я к вам подойду». Я поворачиваюсь к Тессе. Она спешит в конец коридора и возвращается в сопровождение надзирателя Костолома. Он отпирает дверь и впускает меня в камеру. Я опускаюсь на корточки рядом с арестантом и достаю иглу и маленькую склянку. «Можно?» — спрашиваю я, кивком показав на его руку. «А у меня что, есть выбор?» В его вопросе слышится сарказм, и я вижу, он не ожидает, что я дам ему ответ. Однако я отвожу от него руки и подаюсь назад. «Разумеется, есть», — отвечаю я. «Но нам будет трудно вынести решение по вашему делу, если я не смогу увидеть, что произошло». Его лицо освещает слабая надежда. «Стало быть, ты заклинательница костей с ясновидением первого порядка?» Я отвожу взгляд и замечаю, что у меня дрожат руки. «Нет», — быстро говорю я. «Мне присуще ясновидение второго порядка. Но если во время моего гадания вы будете думать о том дне, когда это произошло, я, возможно, смогу это увидеть». Он щурит глаза. «Я понимаю, что он мне не верит». Но он все же не говорит, что сомневается в моих словах. Вместо этого он просто протягивает мне руку, я колю иглой его указательный палец и собираю несколько капель его крови. Закончив, я встаю. Спасибо. Желаю удачи. В его тоне звучит нечто такое, от чего у меня по спине пробегают мурашки, и у меня возникает чувство, что он имел в виду не только мое гадание. Я выхожу из камеры, и надзиратель запирает за мной дверь. «Тут есть какое-нибудь помещение, где мы могли бы поработать?» — спрашивает его Тесса. «Возможно, у нас возникнут кузнику новые вопросы после того, как Саския погадает на костях». Надзиратель вздыхает с таким видом, будто мы испытываем его терпение. «Вон там есть свободная камера. Идите за мной». Тейлон ошарашенно смотрит на меня. «Он что, хочет, чтобы ты гадала за решеткой? Его голос тих, но, видимо, недостаточно тих. Надзиратель резко поворачивается к нам. «А у тебя что, есть идея получше, малец?» Тейлон плотно сжимает губы и качает головой. «Нет, все нормально. все отлично». Костолом усмехается. «Так я и думал». И, открыв дверь, пропускает нас внутрь.